Глава десятая. Следующие три недели ноября Дейл наслаждался жизнью на ферме. Это была короткая передышка перед началом кошмара. Оказалось, что все отрицательные моменты его места пребывания и ситуации в целом так или иначе оборачиваются для него в положительную сторону. Паршивая погода — Было ещё два тёплых осенних денька, а потом снова набежали серые тучи, и пошёл снег. Не выпускало его из дому, заставляя всё глубже погружаться в себя тем непостижимым образом, который так важен для писателя. И превыше всего была работа, ради которой он и отправился в свой творческий отпуск. Дэйл пользовался моими записными книжками, чтобы уловить ощущение себя одиннадцатилетнего — в Элмхэйвене в лето 60 -го. До приезда сюда он так и не сформулировал для себя самого цель, с какой пишет книгу о том лете, даже когда наконец ясно вспомнил все события, но старался сделать это с самого момента приезда в весёлый уголок. Поначалу отсутствие связи с внешним миром, телефона, интернета, телевидения — доводило его чуть ли не до головокружения. Несмотря на то, что дейл был прежде всего писателем и учёным, он привык находиться в гуще жизни. Но по мере того, как дни складывались в недели, спокойствие, особенно умственное, душевное, обусловленное отсутствием электронной почты и телефонных звонков, сделалось сначала приятным дополнением к работе, а затем переросло в необходимость. Время от времени он порывался позвонить в Оук-Хилл, в своему агенту, дочерям, но не ощущал необходимости в этих звонках и вскоре вообще перестал думать об этом. Дейл отыскал в Элмхейвене газетный киоск и покупал там Peoria Journal Star. Якобы ради политических новостей, хотя это была местная газета, и редко какая новость действительно вызывала у него интерес. Гораздо чаще, особенно после нескольких часов работы, он спускался в подвал, где я когда-то ночевал, и включал какой-нибудь из приёмников, а потом ложился на мою кровать и слушал джазовые передачи из далёкого Сент-Луиса, как я слушал когда-то жаркими летними ночами трансляции матчей между кардиналами и щенками, когда голоса, проносясь в наэлектризованные ионы сферы Земли, становились то громче, то тише, порождая смутное ощущение расстояния и пространства. Но больше всего Дейл Стюарт радовался своей изоляции. Необычность дома, таинственный свет на заколоченном втором этаже — Стычки со скинхедами и бывшим городским хулиганом скорее развлекали его, чем наводили на мрачные размышления. Эти события придавали всему привкус необычности, не неся при этом грубого запаха настоящей опасности. И это способствовало его погружению в себя и обретению уверенности в будущем успехе. Он начал выходить на прогулки после десятилетий, прожитых на американском западе, где все проявления природы представляют собой грандиозные зрелища. Дейл получал огромное удовольствие, обнаружив какой-нибудь скромный вид, открывающийся с невысокого холма в четверти мили от амбара, долину, где 40 лет назад я похоронил свою собаку, вид Генштейна, хотя Дейл понятия об этом не имел. Или уголок в лесочке Джонсонов, куда он попадал, прошагав ещё три четверти мили на юг по замёрзшему ручью. Серые небеса и плоский ландшафт скрадывали масштаб местной природы, делали её ближе, понятнее, обозримее. И вскоре Дейл начал выходить на прогулки каждый день, на час или на два, в любую погоду. Иногда... Шагая по гребню холма обратно к ферме или срезая путь через промёрзшие поля, Дейл даже не видел дома, пока до него не оставалось всего лишь несколько метров. Первым из снега и мглы выдвигался амбар, затем поднимался на железной решётке заржавленный овал цистерны с бензином, а уже потом в неярком свете вырисовывалась умытая непогода и белая коробка дома. Он готовил себе ланч, обычно суп, французский батон и кусок сыра, а затем возвращался в кабинет моего старика, к столу с выдвижной крышкой, к книжным полкам, к кушетке и тусклому свету. Там он работал, ещё несколько часов набирал текст на компьютере, часто распечатывал написанное за день на компактном лазерном принтере, который привёз с собой редактировал, чтобы вечером или следующим утром внести исправление в файл на жёстком диске. Затем наступало время обеда. Обычно это было что-нибудь посущественней — супа и хлеба. А после он ещё часа два писал, прежде чем посвятить вечер чтению или же отправиться в подвал слушать джаз по-неуклюжему на вид, но отличному консольному приёмнику. Дэйл писал быстро но не очень хорошо. И университетская подготовка, и опыт работы на заказ научили его начинать от внешнего к внутреннему, то есть структурировать сюжет, обрисовывать характеры и обстоятельства, а уже потом углубляться в тему. Так резчик извлекает форму из куска деревяшки. Я погиб ещё ребёнком, но уже тогда выяснил одну важную вещь, касающуюся литературы. Чтобы писать хорошо, необходимо двигаться от внутреннего к внешнему. Тогда у произведения появится непоколебимый стержень, заключённый либо в характерах героев, либо в сюжете, и всё начнёт закручиваться по спирали от этого стержня. Дейл же по-прежнему вгрызался внутрь, стараясь при этом не повредить текстуру материала и, надеясь, обнаружить в дереве прекрасные формы. Его ощущение места действия ненаписанного романа было очень сильным. В конце концов, что для нас более зримо, чем география нашего детства? Время от времени он садился в ленд-крузер и медленно кружил по Элмхейвену, чтобы освежить в памяти некоторые топографические моменты. Но на самом деле описывал в романе вовсе не тоскливый обшарпанный город гнусного нового века. Дейл погрузился в атмосферу 1960 года и проезжая по улицам, видел вокруг себя постройки и людей, которых здесь больше не было, которые уже никогда не появятся здесь вновь. Дейл не испытывал чувства вины из-за того, что пользовался моими записными книжками с набросками и заметками с коротенькими описаниями-портретами мальчишек из лета шестидесятого, включая его самого. После моей смерти Дейл пообещал себе стать писателем, каким хотел стать его покойный друг Дуэйн. Поэтому казалось вполне естественным, что он выстраивает свой новый роман, основываясь на моих зарисовках и наблюдениях. Но только это были мои наброски и наблюдения, а вовсе не Дейла. Он так до сих пор и не нашёл собственного ключика к дверце, за которой скрывалось это почти забытое лето. Поэтому, давая в первых главах портреты 11-летних персонажей романа Майка Урурка, Кевина Грумбахера, Джима Харлина, Донны Лу пери Корди Кук и остальных, Он передавал моё восприятие, верное или неверное, а не восприятие Дейла. Это касается даже образов самого Дейла и его младшего брата Лоренса. Возможно, он не до конца доверял собственной памяти. Чёрная собака снова появилась через 19 дней после его приезда. День клонился к вечеру. Дэйл шёл своим любимым маршрутом, сначала на запад по пологому подъёму вдоль ручья в южной части леса мистера Джонсона, затем на северо-восток по оврагу, чтобы у Страстного кладбища выйти на шестое окружное шоссе. Отсюда было меньше мили, погравивая дороги до подъезда к ферме. В тот день он только добрался до леса и собирался перейти ручей, прежде чем двинуться на восток, когда в двадцати ярдах позади себя заметил собаку. Дэйл застыл на месте. Собака тоже остановилась. Какой-то миг ему казалось, что загадка решена. Если собака бродит по лесу Джонсонов, значит, это собака мистера Джонсона. Но тут Дэйл сообразил, что пёс движется за ним со стороны фермы Макбрайдов. Он сделал несколько шагов по направлению к пёсику. Тот немного отбежал, затем развернулся и стал ждать, что будет дальше. Дэйл замер, стараясь разглядеть его получше и сожалея, что не захватил с собой бинокль. Черная собака показалась ему несколько крупнее, чем он помнил, но в остальном данное Сэнди Уитакер описания было верным. Относительно небольшая, совершенно чёрная, если не считать розового пятна на приплюснутой морде. Торчащие уши, широкая бочкообразная грудь, хвоста не видно. Он попытался вспомнить, какую породу назвала ему Сэнди Уитакер. Французский бульдог? Как только Дейл двинулся дальше, собака последовала за ним. Дейл соскользнул с крутого берега ручья и перепрыгнул через узкий, почти замёрзший поток. Собака прошла ещё ярдов двадцать на север и побежала вверх по склону высокого холма. Дейл продолжал идти своим обычным маршрутом к шестому окружному шоссе, держась старой коровьей тропы, которая тянулась по краю узкого хребта, зажатого между двумя оврагами. Ручей, бегущий по дну Южного оврага, Дейл и его компания 45 лет назад прозвали «Дохлым». На восточной стороне гравиевой дороги, где ручей тёк по широкой трубе, был пруд глубиной фута три. Мальчишки любили прятаться в этом месте. И туда часто сбрасывали животных, сбитых машинами на шестом окружном шоссе. Вот почему ручей получил такое название. Черный пёсик держался ярдых в двадцати от Дейла, пробираясь по замёрзшей траве с тем опасливым видом, какой появляется у некоторых собак на улице. В какой-то момент Дейл остановился и бросил в сторону собаки камень, не для того, чтобы причинить ей боль, а только пытаясь прогнать её прочь. Она уселась и уставилась на Дейла. Потом собака облизнула морду и показала зубы. Но это был не оскал, а что-то, как показалось Дейлу, вроде собачьей ухмылки. Дейл ощутил, как по спине пробежал холодок. Он знал, это шутка, сыгранная большим расстоянием и угасающим светом. Но ему вдруг показалось, что зубы у чёрной собаки какие-то необычные, как будто человеческие. Дэйл покачал головой, злясь на себя за чрезмерное воображение. А когда взглянул на собаку ещё раз, та уже не скалилась. Он перелез через проволочный забор Джонсона в том месте, где сетка примыкала к крепкому столбу, и вышел на асфальт шестого окружного перед холмом, на котором располагалось страстное кладбище. День был холодный и ветреный. Обычно во время послеобеденных прогулок Дейла кладбище было пустынно, и он вздрогнул, осознав, что метрах в тридцати сорока от него кто-то стоит. Одинокая фигура, мужчина, странно одетый. На нём было нечто вроде высоких кожаных сапог, одежда цвета хаки, похожая на старую военную форму, и широкополая шляпа, какие носят бойскауты. «Какой-нибудь ветеран?» — подумал Дейл. С такого расстояния невозможно было определить возраст человека, но, судя по стройному и гибкому силуэту, он моложе Дейла. На заросшей травой стоянки перед чёрной железной оградой не было ни одной машины. Человек поднял голову от надгробия, которое внимательно рассматривал, и поглядел в сторону Дейла дейл помахал незнакомцу, угадая, местный ли он. Может, это глава того молодого семейства, которое поселилось на ферме дяди Генри и тети Лины. Или кто-то еще, живущий достаточно близко от кладбища, чтобы прийти сюда пешком. Было бы приятно познакомиться с нормальным обитателем Элмхейвена или его окрестностей. Человек посмотрел на Дэйла, но не махнул в ответ — Дейл мысленно пожал плечами и двинулся дальше на север по крутому спуску, удостоверившись, как всегда, что никакая легковушка или грузовик не мчится вслед за ним по узкой асфальтовой дороге. Чёрная собака исчезла. Примерно через час, когда Дейл доел томатный суп и вернулся в кабинет к своему компьютеру, он понял, что в доме кто-то побывал. Он оставил свой портативный компьютер включённым. Последнее набранное Дэйлом предложение по-прежнему было на экране. Лето ждало впереди словно роскошный обед, дни, богатые медленно текущим временем, когда есть возможность насладиться каждым блюдом. Дэйл размышлял над этим предложением во время прогулки и решил, что сравнение слишком уж цветистое но в данный момент его занимали вовсе невозможные варианты под его предложением было набрано габлиш сас хехайев де хунде шайфод энд хислокавайнофер гметсад энд хизигенси нон «Ох, тесва морген сто ора, энд хистет ваеронс варсе апреи вае Форест, Тексас». Он не обратил ни малейшего внимания на эту тарабарщину. Гораздо важнее было выяснить, кто ее написал. Дейл нырнул под раздвижную кушетку и вытащил новую бейсбольную биту, которую припрятал там заранее. Лом, конечно, тяжелее. Но он лежит в кухонном шкафу. Подняв биту и стараясь двигаться бесшумно, Дейл прошёл от гостиной к кухне, потом через кухню на крыльцо. Снова начался дождь, но было ещё достаточно светло, чтобы разглядеть следы на земле. До того, как он ушёл на прогулку, было уже сыро и грязно. Единственные отпечатки колёс великий воленд крузеру. Единственные человеческие следы оставил он сам, уходя на прогулку, и возвращаясь с нее. Неубежденный до конца, Дейл вернулся в дом, взял вместо биты лом, запер дверь и пошел из комнаты в комнату, везде включая свет. Он посмотрел за мебелью, за занавесками, под кушеткой, открыл шкафы, Спустился в подвал, проверил, нет ли кого за печью и под старой медной кроватью Дуэйна. Заглянул в пустой бункер для угля. Снова поднявшись наверх, он ещё раз обошёл все комнаты первого этажа. Затем он поднялся по лестнице на второй. Толстый пластик был надёжно прибит на прежнем месте. Коридор второго этажа неясно просматривался за пожелтевшим щитом. Дэйл проверил всё ещё раз. Ничего, никого. Дом был настолько пуст и молчалив, что от звука заработавшей системы отопления дейл подскочил и вскинул лом на уровень груди. Снова взяв в руки бейсбольную биту, он вернулся в кабинет, надеясь, что странная абракадабра за это время исчезла с экрана компьютера. Нет, она была всё там же. Дэйл вздохнул, сел в старое крутящееся кресло и распечатал слова на бумагу. Он глядел на них, понимая, что существует только два вероятных объяснения. Либо кто-то побывал в доме, пока он гулял, либо он сам набрал эти слова, не сознавая что делает. Оба предположения приводили его в ужас. Он посмотрел на первую строчку. Из ряда выделялось слово «hounds» — «гончие». Кто бы ни набирал этот текст, он не утруждал себя нажатием на пробел. Дэйл прошёлся по листу бумаги синей ручкой, ставя разделительные чёрточки там, где, по его мнению, должны быть пробелы. И вот что у него получилось. «Гэббл Рэчетс еф вишд хаунс хи хэф де хундес хэфод энд хиз локас вэрон офэ гемэт сайт энд хиз игэн скиннон «Swa Leonte, swa Morgenstera, and his death waren swa Skerpre, swa Elfors, Texas». K nesчастью, большинство этих слов были понятны университетскому преподавателю английского языка. Дэйл Стюарт занимался литературой XX века, но в своё время изучал Чосера и с удовольствием ходил на семинары по Бео-Вульфу. Эти староанглийские строки по стилю были близки Бео-Вульфу. Гэббл Рэтчетс что-то ему напоминали, но сразу не поддавались переводу. Он засомневался, староанглийский ли это. Может, валийский? Еф? Yes. Означала «вересковая пустошь», значит, в последней строке говорилось что-то о гончих на вересковой пустоши. Надо будет уточнить, что такое «вишт». Оставшиеся слова были точно староанглийскими. «Хе хеф де хундес хефод» — у него была голова пса. Дейл отложил лист бумаги и потер щеку, прислушиваясь к шороху пальцев по отросшей щетине. Рука чуть заметно дрожала. «And his locus verum offer gemet side». И шерсть у него была чрезвычайно длинна. дейл улыбнулся. Увидев напечатанный текст, он испугался, что это Дерек с остальными скинхедами или даже шерифка Джей Конгден проникли в дом, чтобы нагнать на него страху. Теперь он понимал, что спокойно может сбросить их со счетов. Вряд ли кто-нибудь из местных жителей настолько сведущ в староанглийском языке. осторожный Дейл, старина!» — мысленно предостерег он себя. «За знайство крайне опасно для интеллектуала». «And Mrs. Egan skinnenswa leote swamoginsteora» и глаза его сияли так ярко, словно утренняя звезда. Некто с пёсей головой, длинной шерстью и горящими глазами. Мило. And Msteth Weron Sva Serpe Sva Air Forest, Texas. Тексас. Техас. Хотел бы, Дэйл, чтобы в этой строчке речь шла о Техасе. Но строчка переводилась так, и зубы его были такие острые, как клыки кабана. «Да уж, вот тебе и Техас». дейл стёр строчки на староанглийском и попытался вернуться к своему роману, но из попытки снова перенестись в насыщенные событиями летние каникулы 60 -го года ничего не вышло. Через некоторое время он сдался — достал из холодильника остывшее пиво, захватил с собой потрёпанный экземпляр онтологии Нортона, раскрыл на Бео-Вульфе и спустился в подвал, где было теплее и светлее. Он включил консольный приёмник, чтобы послушать джазовые мелодии Сент-Луиса. Пока он пробегал глазами страницы бео дневной свет в окнах окончательно погас. Чуть позже зажужжал и зарычал обогреватель. Но Дейл с головой погрузился в чтение, чтобы обращать на всё это внимание. Тролль-убийца Грэндаль и его мать, не говоря уже о волках, рыщущих вокруг осаждённого врагами замка, были несколько раз названы одним и тем же словом «верг» или его вариантом «верг». На полях Дейл увидел нацарапанное собственной рукой примечание. Германская форма «варк». «Варк», «волк» также означает изгоя, человека, совершившего преступление, которое невозможно простить или искупить. И потом, рядом с его примечанием, косым почерком Клэр. Тот, кто изгнан из своего племени и обречен скитаться в одиночестве и умереть в одиночестве. Варг — пожиратель трупов, от индоевропейского «вэр ту тот, кто заслуживает удушения. Изгнанного из общества человека Варга можно открыто и безнаказанно убить. Руки у Дейла снова задрожали, когда он откладывал в сторону тяжелую антологию. Он и забыл, что одалживал книгу Клэр, когда четыре года назад она в группе его студентов сдавала зачет по Бео-Вульфу. Медленно, с трудом, Дейл осознал, что из старого приемника доносится блюз. Ощущение было такое, словно кто-то вдруг прибавил громкость. Он уронил книгу, перевернулся на кровати от изголовья к ногам, придвигаясь ближе к светящейся шкале настройки. Звучал мощный классический блюз. Ходила легенда, будто композитор и исполнитель Роберт Джонсон продал душу дьяволу, чтобы научиться сочинять и исполнять эту музыку. Сам Джонсон никогда не опровергал этих слухов. Дейл закрыл глаза и слушал старую запись. Джонсон выводил мелодию «Гончих ада, идущих по моему следу».